Глава двадцать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 эксплуатировала склонность человеческого мозга обманываться. Проблема, которыми была чревата возможность свалиться с крохотного астероида или дефицит воздуха для дыхания, автоматически сделались не нашими проблемами. Белый критический крейсер, стоявший среди голых серых утесов астероида, то блестел в отсветах вспышек, то исчезал во мраке. Чёрные, чётко очерченные тени утёсов плясали какой-то дикарский танец в такт вьющимся огням. Торжественная процессия из одиннадцати белых роботов двигалась к центру огненного круга, неся трикетный ключ-калитку. Трикетный ключ был восстановлен в прежнем виде. Его составные части блистали и сверкали,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 Ее взор был устремлен на глухую тьму, висящую над пустошами астероида. Астероид обращался вокруг полевого облака, внутри которого находился кокон из темпоральной конетели, в котором была заперта планета, на которой жили простые крикитяне, повелители крикита и их роботы-убийцы. Наши герои никоим образом не могли узнать, заметили ли их крикитянские роботы,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 Они обнаружили, что не могут оторвать взгляда от ослепительно яркого солнца, которое оказалось в одно мгновение ока, возникло там, где буквально миг назад не было даже пустоты. И только спустя секунду-две они, отдав себе отчет в случившемся, закрыли руками свои испуганные ослепшие глаза, но успели заметить, что по солнечному диску медленно ползет какая-то точка.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 столь ошеломили наших героев что они едва не прошляпили историческое событие номер два за фот билброкс единственный человек в истории который уцелел после того как был расстрелян крикитянскими роботами в упор выскочил из крикитского крейсера размахивая бластером система громовержец «Окей!» — вскричал он. «На данный момент у меня все схвачено!» Одинокий робот, охранявший трап крейсера, тихо размахнулся своей боевой битой и опустил ее на затылок левой зафодовой головы. «Кто это меня, вакуум его за Арктурь?» — пробормотала левая голова, после чего безжизненно свесилась на грудь. Правая голова пристально вгляделась в средний план пейзажа впереди.